Профессиональный пилот отличается от талантливого любителя только тем, что ему приходится 5 лет учиться в академии ВВК, осваивая великое множество совершенно бесполезных дисциплин. Лично мне не зачем изучать материальную часть истребителя или физические принципы перемещения по искривлённому пространству. Повреждёнными двигателями корабля, пускай занимается техники, а теорию лабиринта развивает учёный. Для того, чтобы поднять челнок с бетонной площадки в воздух или совершить полёт с Луны на Марс, вполне достаточно знать, на какие кнопки давить и в каком положении держать штурвал при манёврах. А если вы не способны запомнить элементарные принципы управления и навигации, всегда можно положиться на искусственный интеллект корабля. Большинство современных компьютеров, пусть и не обладающих полной свободой воли и сознанием, собственной личностью, достаточно умны для того, чтобы даже самый неумелый или ленивый человек ощущал себя вполне комфортно. Я стараюсь пореже рисковать своей жизнью, а тем более рисковать глупо. Не хочется погибнуть в результате нелепой случайности. Известно более чем достаточно случаев, когда прошитые самые кровопролитные войны генералы умирали от простуды, получали по голове неожиданно свалившимся с крыши кирпичом или тонули на банальнейшей рыбалке. Осторожность еще никому никогда не вредила, особенно в нашем окаянном ремесле. Мне быстро подобрали тяжелый боевой костюм с экзоскелетом, офицерская модель с тактическим компьютером, встроенным в рукав импульсным пистолетом и системой рециркуляции воздуха. Довольно удобная штуковина. Человек почти не чувствует собственных движений, хотя сам БК весит едва ли не центнер. Но в отличие от громоздких скафандров, Костюм не превращает человека в неповоротливого монстра, не способного уместиться в кресло челнока. Толщина защитного панциря, сетки экзоскелета и внутреннего эластичного покрытия не превышает 12 мм, а источник энергии искусно припрятан в бронещитке на спине. Одна проблема. Сначала приходится несколько минут принаравливаться к особенностям БК, который может стократно усилить любое твоё движение. Надавишь на клавишу чуть-чуть посильнее и проломишь приборную панель насквозь. Мой челнок представлял собой модификацию истребителя-бомбардировщика Су-430 Кречет. Отличная машинка атмосферно-космического класса с экипажем до 3 человек, двигателями лабиринтной ступени и недурным защитным вооружением. Это своего рода служебный автомобиль, предоставленный Министерством обороны. Господину начальнику 7-го департамента ГРУ. В прежнем боевом отсеке установили криогенные фуги и аппаратуру жизнеобеспечения на случай длительного автономного полёта. Бомбы отсутствуют, зато в консолях расположились дополнительные плазменные пушки. Искусственный разум соответствует штатному стандарту, то есть может осуществлять контроль за проведением крупных операций и поддерживать многоканальную связь с другими кораблями. По штату мне полагается собственный пилот и телохранитель. Но здесь я пошёл на нарушение инструкций, предпочитая рулить самостоятельно. А функция охраны на ЛВ-3342 превосходно выполняет Бородинцев. Никому не советую связываться с этими ребятами. Раздавят одним пальцем и не заметят. Этот гвардейский отряд из спецназа им-то поименовать затруднительно. Один полностью вооружённый боец стоит батальона обычной пехоты. Радиамая на поверхности планетоида включен. Внешний шлюз открыт. В наушниках шлема БК послышался ровный голос руководителя боевых полётов. Счастливого пути, господин генерал-майор. В отличие от лёгких истребителей, кричит, выходит в вакуум не со стартового пилона, а через раздвижной шлюз в корпусе корабля. Я отключил искусственную гравитацию и чумок аккуратно выскользнул из гнезда. Иер сообщил, что кратчайшая траектория вычислена, и он готов взять на себя управление. «Отстань, зануда!» — проворчал я под нос и легонько двинул штурвал на себя. Кречет вошел в гравитационный колодец малой планеты, а через несколько секунд за колпаком кабины сгустилась молочная белая мгла аммиачных туч. Атмосфера планетоида оказалась беспокойной, корабль изрядно поболтала в верхних слоях, Но когда кричит Миновал облака и соскользил над синеватыми и ледяными полями, я уснел, что с управлением здеш справится и младенец. Ничего особенного. Марсианские полевые бури куда опаснее. Ага, вот и штатовская база. Вернее, то, что от неё осталось. Устраивались они с полной серьёзностью. Размеры жилого и промышленного комплекса лишь отчасти уступают американской колонии на Луне. Судя по всему, население составляло около 2-3000 человек. Немного, но и не мало. Интересно, сколько погибших. Впрочем, данный вопрос меня особо не волнует. Специально для развалин этой базы на Измаиле припасено замечательное устройство, созданное из нескольких граммов плутония, значительно большего количества дейтерия и десяткадругоум микросхем. Водородная бомба называется. Майчок действовавший на борту десантного челнока, вывел меня точно к месту посадки, напротив административного блока, северная часть которого была продавлена воздушной волной после взрыва установки ПВО. Приземлился кречет мягко на все три опоры. «Температура за бортом минус 52 по Цельсию», напомнил Иер. «Состав газовой смеси, аммиак, метан, некоторое количество азота и водорода». Сила тяготения 0,7 земного стандарта. Тяжелое гамма-излучение. Не дослушав, я опустил на мордник шлема боевого костюма, дождался, когда по щитку поползал надпись «Полная герметизация», отстегнул ремни пилотского кресла и прошел к внешнему шлюзу. Из камеры был выкачан драгоценный воздух, овальная дверь отошла в сторону и по шлему ударились жесткие крупные снежинки. Прямо впереди – здоровенный десантный модуль с выдвинутыми атмосферными стабилизаторами. Встречают меня трое бородинцев в темно-багровых боевых костюмах и с Т-ШВ – тяжелыми штурмовыми винтовками. Кстати, слово «винтовка» по отношению к данному виду ручного оружия звучит непочтительно. Это чудо техники крепится к боевому костюму специальным поясом. Используется прямая связь с компьютером БК. А огневой мощи достаточно для того, чтобы за минуту разнести в пыль лондонский Тауэр со всеми пристройками. Стреляет ТЭШВ всем чем угодно. Пулями, энергетическими импульсами, лазерным лучом и гранатами. Оружие очень тяжеловесное и на первый взгляд неудобное. Однако во взаимодействии с боевым костюмом оно представляет из себя исключительно опасную вещицу. Окажись в 1941 году на вооружении Красной армии 5000 подобных комбинированных лентовок. Берлин был бы взят не через 4 года спустя, а через пару месяцев. Это я для примера, а не в обиду нашим нынешним союзникам. Достаточно сказать, что очень надёжная композитная броня современных танков удар снаряда гранатомёта ТШВ не держит. Ваше превосходительство Боец с сержанским треугольником на броне костюма откозерал не по уставу, бросил левую ладонь в перчатке к шлему. Ничего странного. Правая рука лежит в гнезде сенсорного манипулятора штурмовой винтовки. Надо быть готовым открыть огонь в любой момент. Майор Стрельцов ждёт вас в главном здании. Жарко было? Скорее прохладно. В динамике выдали презрительный смешок. Стрельбу начала только охрана корпуса администрации. Обычные сотрудники security, без армейской подготовки. Понятно, фыркнул я, поскольку всё и впрям было совершенно понятно. Надо думать, здешнюю службу безопасности смели за несколько секунд. Кого-нибудь захватили живыми? 26 человек. Им повезло. Захлопнулис переборки отсеков. Господин майор, вам всё объясню. Следуйте за мной. Окружающий пейзаж нагонял тоску. Планетка находится далеко от системы образующих звёзд. Тут даже днём сумерки. Ветер гонит ледяную пыль острыми пиками, поднимается к хмурому небу сероватые торосы, чернеют голые каньоны. Холодный, мрачный и очень неуютный мир. Раньше я никогда не сталкивался с последствиями ударов плазменных орудий. И не особо жажду видеть нечто похожее в будущем. Расположенный слева корпус оказался расплавлен на скальной породе, заметны потёки металла. Несмотря на низкую температуру у поверхности планеты, сталь ещё дымилась. В целом, это осмахивало на последствия ядерного взрыва, правда, действовавшего слишком избирательно. Складские здания, расположенные чуть дальше, практически не пострадали. По показаниям биосканера Чей персонал базы уцелела в промышленной зоне? Гудел в динамиках шлема голос сержанта. Активности не проявляют. Да и не могут. Все переборки заблокированы. Энергия не подаётся, а аварийный генератор мы уничтожили. Предположительно выжившие продержатся ещё 2-3 часа. Очень хорно и высокий гамма-фон. После разрушения энергоцентра Произошёл выброс графита из реакторов в эпицентре 140 ренген. Это далеко. Порядочно. Километр 4 отсюда. Дезактивация боевого костюма в любом случае будет обязательна. Если притащим грязь на Измаил, нас по головочке не поглядят. Обстановка напоминала сцену из дурного боевика. Вооружённые до зубов верзилы в боевых костюмах в коридорах здания администрации темно. Лишь по углам разбросаны фальшфайеры, да мелькают яркие лучи фонариков, закрепленных на штурмовых винтовках. Компьютер БК предложил переключиться на инфракрасный режим обзора. Так якобы будет лучше видно. Но я отказался. Предпочитаю естественные краски. Много трупов. Только у входа в корпус я насчитал 18 тел. Да еще в отсеках на втором уровне и в управленческом блоке. Проходим быстро! С командовал сержант. В воздухе там осталось всего ничего. Мы проскочили за переборку, питание к которой подавалось от аккумуляторов, доставленных бородинцами. В следующем помещении было пусто. За ним обнаружился операционный зал наша основная цель. Половина дисплеев погасла. Освещение красноватое, аварийные лампы. Поднимать маску шлема не рекомендую. Услышал я знакомый голос майора Стрельцова. Команда ушла десантом непосредственно на планету. Запах жуткий. Вывернись. С прибытием, Миша. БК у господина майора. Не тёмно-красный, а чёрный, с тропицей и видным наморником и болотными зеленоватыми огоньками подсветки. Выглядит зловеще. Натуральнейший воластилин тьмы из жутких сказок. Не удивлён, что согнанные в кучу пленные, перепуганы насмерть. Они понятия не имеют, кто мы, зачем сюда явились и что собираемся делать дальше. Людей необходимо как можно быстрее эвакуировать, продолжал стрелцов. Если, конечно, собираемся брать их с собой. Каждому выдадим осматические маски. Бегом до модуля, дезактивация в шизовой камере. А уж потом будем разбираться. Компьютер боевого костюма заверил меня, что воздух пригоден для дыхания. хотя содержание аммиака повышено, да и уровень радиации не самый благоприятный. В отсеке сравнительно тепло, аж плюс 12 градусов Цельсия. Я отдал надлежащую команду, терпеливо выслушал обязательное предупреждение системы защиты от дурака, повторил, намордник беззвучно поднялся. Мда, запашок действительно скверный, смердит нашатырем, гарью, И простите дерьмом. Два их охранников выстрелы из ТШВ превратили в фарш. Содержимое кишечника размазано по полу, а подчиненные господина майора не удосужились прикрыть останки хотя бы чехлами от кресел. Впрочем, уборкой рабочего места сейчас заниматься некогда. Других дел предостаточно. Любопытно, почему человек способен превратиться в животное за время, достаточное для того, чтобы выкурить сигарету. Вон тут здоровяк с нашивками мастер сержанта, что примерно соответствует нашему младшему лейтенанту, аж штаны намочил. И смотрит на меня с таким ужасом, будто я собираюсь прирезать его собственными руками и прямо сейчас. Кто тут старший? громко спросил я по-английски. Молчание. Взгляды совершенно бараньи. Ни единого проблеска мысли. Повторяю. Кто здесь старший? «По крайней мере, по званию!» «Я, сэр!» Неожиданно твердо сказал пожилой низкорослый толстячок. «Командор Рассел Уир, сэр! Девятая кавалерийская бригада армии США, сэр!» «Кавалерийская, говорите?» Покивал я, отлично зная, что в соответствии с идиотскими американскими традициями к кавалерии может относиться хоть соединение авианосцев, хоть интендантская служба. Это у них такая своеобразная память о войсках Севера, ласково наводивших свободу с демократии в южных штатах во время Гражданской войны XIX века. Если этот дядя является командором, а данное звание встречается только в ВМФ и космическом флоте, значит, рыбка попалась солидная. Не самая жирная, но и не уклейка какая-нибудь. Могу я познакомиться с вашими коллегами? Любезно попросил я. Будьте добры. Порядки старшинства. Имя, звание, занимаемая должность. Мистер Уир взял себя в руки и не задавая лишних вопросов, назвал всех. Наделся, что мы представляем некую официальную власть, которая будет снисходительна к пленным. Улов оказался скромный, но вполне достаточный для дальнейшей работы. 4 ворант офицера, 2 сотрудника администрации, 1 офицер связи. Прочие Мусор, вроде парамедиков или обслуживающего персонала, что было подтверждено данными личных карточек. Забираем господина командуера и этих семерых. Передал я Стрельцову, опустив маску шлема. Остальные, пускай до времени посидят здесь. Как скажешь. Работу с компьютером мы закончили. Можно готовиться к эвакуации. Много информации? Хватает. Наши техники сняли накопители с цепочками ДНК. Исключения составляют сектора, повреждённые близким взрывом. Сэр, что с нами будет? Осмелевший мистер Уир решился, шагнув вперёд и взяв меня за плечо. Вы можете сказать, что происходит? Кто вы? Подчиняйтесь военным. И тогда, возможно, некоторые из вас будут жить ещё какое-то время. Абсолютно честно ответил я, активировав внешние динамик боевого костюма. На прочие вопросы вы получите ответ в другом месте и в другое время. С момента выхода из лабиринта прошло 2 часа 17 минут. Мы значительно опережали график и можно было не торопиться. Я вновь насладился уровнем подготовки и организации бародинцев. За кратчайшее время доставивших пленных на борт своего челнка и оказавших им необходимую медицинскую помощь Человек в осмотической маске мог вынести условия ЛВ-3342 лишь на протяжении 3-4 минут. Через всю низкое атмосферное давление и крайне агрессивная внешняя среда способны убить любой живой организм. Погрузка закончилась. Передо мной гостеприимно раскрылся люк воздушного шлюза Кречета. Затем следовало подождать, пока корабль не опрыскает мой боевой костюм какой-то гадостью. призванный смыть радиоактивную пыль. Челноки стартовали одновременно. Я шел в арьергарде, левее и ниже десантного модуля. Мы прошли облачный слой, вырываясь из гравитационных пут малой планеты. Впереди вспыхнул всеми оттенками яркой и синевы газовый гигант, освещенный лучами двух звезд 36-й Змееносца. Почти невидимая на фоне звездной россыпи Млечного пути серебристая точка обрела форму грозного Измаила. Как только челноки миновали силовые щиты и створки шлюзов, лётные палубы закрылись, материнский корабль сбросил торпеду, которая медленно направилась к КВ-33-42. Северное полушарие небольшого планетоида озарилось могучей бело-оранжевой вспышкой. Ударная волна разогнала облака. Вскоре огненный шар начал меркнуть, перерождаясь в чёрно-серое пятно на белом диске. Дело сделано. Измою наш разгон до точки входа в лабиринт. Угрызения совести меня не терзали, и кровавые мальчики в глазах не появились. Мы были в своём праве, в вечном и неоспоримом праве сильного.